Глава 16. Гигант, который двигался по правую руку от герцога, тяжело, как гора, шагнул вперед, массивный и чудовищный. Два шрама, что проходили по правой щеке, начали подергиваться. Перья на шляпе грозно раскачивались, каменные плиты подрагивали под его весом. Он шел на меня, как танк, намеревающийся раздавить зайца. «Кто ты?» — крикнул я быстро. Граф отарк! прорычал он. «Тот, кто убьет тебя!» Я сорвал с пояса молот и быстро швырнул, нацелив в грудь. «Именем Господа!» Я произнес это громко и отчетливо. Тут же лязгнуло, раздался металлический грохот. Могучего отарка отшвырнуло, словно в него ударили стенобитным тараном. Или попал камень из катапульты, нацеленный разбить ворота. Десяток разодетых придворных повалились, как трава под ударом ветра. Раздались испуганные крики, вопли, поспешно выползали из-под обрушившегося на них железного тела. Молод смачно шлепнул в подставленную ладонь. «Я вперил холодный взгляд в герцога именем Господа, в смысле «Лаудетор Иисус Христос, вам, который все еще герцог по недосмотру людей и по пустительству Божьему, я советую встать на колени, покаяться как можно искреннее, а также раскаяться, посыпать голову пеплом и удалиться в монастырь замаливать грехи. Герцог, не слушая меня, ошалело смотрел на распростертого атарка. Стальной панцирь на груди вмят, как будто в большой ком сырой глины с высоты ударил валун и промял до самой земли. Умело подогнанные доспехи при страшном ударе не рассыпались, а кровь выбрознулась в сочленение тончайшими струйками, оросив красными каплями окружающих и даже удаленные стены. Под огромным телом с неестественно вогнутым панцирем растекается красная лужа. Придворные пятились, оставив гиганта в центре красной лужи, вскрикивали — Стряхивали капли крови, пытались убрать, размазывая попавшие на них красные капли. В страшной тишине, неожиданно резко, срываясь на виск, прозвучал голос толстого епископа. «Да как ты смеешь? Да кто же ты?» Герцога его свита с надеждой взглянули на епископа, а тот выступил вперед, поднял в руке огромный золотой крест и сказал еще громче и напористее — «Только я имею право судить и отпущать грехи. Только я определяю, кто грешен, а кто свят. И вот я утверждаю...» Я сказал, резко спеша перехватить инициативу, иначе сомнут. «Первый грех, в котором обвиняю тебя, кто бы не таился под этой рясой, — чревоугодия». Тут не нужны доказательства, такое видно сразу. Епископ выкатил в гневе глаза, жирные щеки затряслись, а я сказал торопливо, спеша закрепить позицию. Второй смертный грех — сластолюбие. Честно говоря, не знаю, какие из них смертные и даже сколько их вообще. Но нас четверо, не считая брата Катфаэля, а с герцогом и без Атарка десятка два. Среди них не все сластолюбивые щеголи. Я вижу и умелых фехтовальщиков, что полжизни проводят в учебных боях с лучшими мастерами королевства». Епископ стал выше ростом и еще шире, раздуваясь от гнева. Я его понимал. Вызов бросил не другой епископ или умник из монастыря, а безродный бродячий рыцарь. Да как посмел лезть не в свое дело. Иди, гоняйся за драконами, невежа, дурак. Глотай дорожную пыль и спи в лесу под деревом. Наслаждаться жизнью оставь тем, кто поумнее. «Отлучаю!» — взвизгнул он поперхнулся, сорвавшись вовсе на ультразвук, но вновь грянул чуть ли не басом. «Именем церкви отлучаю и налагаю отныне и вовеки!» Брат Катфаэль, что дотоле молчал и потерянно прятался за нашими спинами, ступил вперед. Лицо было бледно, глаза сверкали, как звезды. «Да как ты смеешь!» перебил он звонким юношеским голосом. И мгновенно в зале все смолкло. Ты не слуга Господа нашего, ты давно уже слуга врага рода человеческого. Епископ грузно повернулся в его сторону всем телом. Огромное мясистое лицо из Багрового стало лиловым. Тяжелые веки медленно поднялись, как у Вия. Глаза налились кровью. Взор был страшен. Кто смеет говорить такие речи? Я смею, ответил Катфаэль и бесстрашно шагнул вперед. «Я обвиняю тебя именем церкви!» Епископ уставился на него в немом изумлении. Так смотрел бы огромный бык, набросившего ему вызов двухнедельного теленка. Махнатые брови поднимались все выше, глаза стали огромными, как блюдца. «А это что за существо? Если с ними, то и тебя в гиену огненную!» Брат Катфаэль вытянул руку, С кончиков напряженных пальцев сорвалась белая шипящая молния. «Изыди! Сатана!» Епископ вздрогнул, будто дерево, в которое ударил скатившийся с горы валун. Веки поднялись еще шире. Он раскрыл рот. Мы видели, как шевелятся толстые мясистые губы. «Проклинаю!» «Изыди!» — повторил брат Катфаэль с напряжением. «Изыди!» Мясистое лицо епископа исказилось, верхняя губа приподнялась, как у рычащей собаки, блеснул верхний клык. Епископ приподнял обе руки, выставив локти в сторону, толстые пальцы скрючил, словно в ладонях держат невидимые яблоки. Я отчетливо увидел, как пальцы удлинились, а затем вытянулись и ногти, отчетливо превращаясь в когти. — Да будь проклят! «Изыди», — сказал снова брат Катфаэль, — «и будешь прощен». Анафима! «С любовью к Господу!» — произнес брат Катфаэль. «Да будет нам заступницей святая Дева Мария». «Держись, Катфаэль!» — сказал рядом со мной Клатар, «Держись! В тебе есть силы, парень!» Епископ вытянул в сторону брата Катфаэля скрюченные руки. Между пальцами засверкало, появились лиловые молнии, пока что вокруг кончиков пальцев, затем начали расширяться. В воздухе затрещало, запахло озоном. Брат Катфаэль выпрямлялся так, что сейчас затылок, лопатки и пятки коснулись бы стены. Взор ясен и чист. Не следа гнева в лице, а только безмерная скорбь о заблудшей душе, что вообще-то не рядовая душа могла бы стать украшением и в стане воинства Божьего, но предпочла жизнь полегче и попроще. «Да превратись в прах!» — отчетливо сказал епископ. «Именем церкви!» «Отныне, — сказал брат Катфаэль, — ты не будешь пятнать ими церкви своими неправедными заклинаниями, с которыми святая церковь не имеет ничего общего. Именем святой церкви отнимаю у тебя это право. И пусть Господь нас рассудит». Сутана епископа почернела, от нее пошел смрад, приподнялась, как будто снизу надувает ветер, вздулась сперва колоколом, а затем на груди, как будто расстегнулась невидимая молния, распалась на две части, обнажив заросшую черными волосами грудь, а за спиной поднялся по ветру черный плащ, похожий на грозный смерч, что сметает с лица земли людей, дома, скот и опустошает города». По залу пронесся гудящий ветер. К своду взметнулось несколько шляп. Взлетели платочки и шарфики. Испуганные люди вскрикивали, приседали. Женщины прижимали поднимающиеся подолы платьев. Мужчины закрывали их своими спинами. Брата Катфаэля окутал легкий трепетный свет. Таким бывает раннее утро, когда темно на земле и даже на небе, Лишь над горизонтом ширится светлая полоска. От епископа с сухим треском полетели синие и лиловые молнии. Брат Катфаэль, закусив губу, стоял тощий, смертельно бледный, с решительным и вместе с тем скорбным лицом. От него шел всеусиливавшийся свет, чистый, ясный, и куда он достигал, там пропадали нечистые запахи, испарялись капли гнили и плесени. В зале все превратились в застывшие статуи. Я видел только бледные лица и расширенные в ужасе глаза. Никто не смел и помыслить вмешаться в схватку. Только Альдер, Ревель и даже Клатар с оружием на продвинулись вперед вдоль стен, готовые, если не прийти на помощь к Катфаэлю, то хотя бы броситься на герцога. Епископ вздрагивал под натиском силовых полей. Лицо его постоянно менялось. Наконец он вскинул лицо к темноте под сводами зала и вскричал голосом раненного великана. «Господин мой, приди, помоги, я ведь служил тебе!» Брат Катфаэль сказал ясным голосом. «Этот мир создал Господь, и только он в нем Господин и Верховный Сюзрен. Поди на колени перед ним и покайся. Если твое покаяние будет искренним, Господь простит тебя, его доброта безгранична. Епископ в ярости выкатил глаза. Совершенно багровые шары со зверино-желтыми радужными оболочками. Нос укоротился, зато ноздри расширились, лицо быстро превращалось в звериную морду. «Никогда! Я раздавлю тебя!» «Покайся!» — ответил Катфаэль тем же ясным голосом и ты будешь прощен». Лиловые молнии все яростнее долбили белый плазменный свет, но, проникнув туда на ладонь, истончались и пропадали, а свет все ширился, ширился, наконец достиг епископа. Тот уже почти не человек, пошатнулся, упал на колени. «Хорошо, хорошо!» прорычал он неразборчиво, в голосе слышались рев, клекот, хрипы. Я готов покаяться, я каюсь. Оставь мне жизнь, я еще смогу стать добрым христианином. Брат Катфаэль сделал шаг, простер к нему руку. — Я счастлив, брат, что ты искренне осознал пагубность своего пути. — Осознал, — повторил епископ. Он наклонил голову. Шерсть заменила волосы и опускалась под плащ, что бессильно опал на каменные плиты. Епископ стоял на коленях, массивный и могучий. Я прочистил горло и проговорил. «Брат Катфаэль, он должен покаяться. Искренне. Проследи». Слова давались мне с трудом. Язык поворачивался, будто весит с двухпудовую гирю. Брат Катфаэль простер уже обе руки». «Брат», — сказал он, — «прими благословение ничтожного монаха, смиренного служителя Господа». «Да», — сказал епископ. Свет пал на его сгорбленную фигуру. Здание неслышно, но заметно тряхнуло. По залу пронесся ощутимый порыв ветра, однако ничто не колыхнулось. Ветер астральный. Мне почудилось, будто весь замок выдохнул из могучей груди, как лесоруб когда наносит удар колуном в сучковатое полено. Епископ вскрикнул, но вопль мгновенно оборвался, словно горло перехватили огромным ножом. Вся фигура осела, словно из нее выдернули кости, а мясо превратили в серо-зеленую слизь. Все это растеклось по каменному полу, тут же испарилось, на плитах остались металлические пряжки и крючки. Ревель первым понял, что с Катфаэлем, Подбежал. Монах без чувств свалился ему на руки. С обнаженным мечом в руке я шагнул к Клондергу. «Обвиняю!» — сказал я отчетливо. «Что вы, Клондерг, продали свою душу дьяволу. Если не хотите оправдываться перед Инквизицией, постарайтесь доказать с мечом в руке, что я не прав». Герцог стоял бледный, открыл и закрыл рот. На меня смотрят с ненавистью и ужасом. Только что рухнули две надежнейшие опоры. Но тут поспешно заговорил человек в роскошной купеческой мантии. Погодите, благородный, даже благороднейший рыцарь. Да, этот епископ, оказывается, продал душу дьяволу. Но откуда мы об этом знали? Он обманывал и нас. Мы его с этой стороны совсем не знали. «Теперь мы убедились, что вы правы. Спасибо вам, вашему монаху, что выявил. Вывел на чистую воду, указал и даже сам принял меры. Но это вовсе не значит, что благородные клондерка и атарк тоже запятнаны с ношениями с дьяволом». Я смотрел ему в глаза прямо и твердо. «Так должен смотреть абсолютно уверенный в своей правоте», сказал громко, ориентируясь на весь зал. Мы уже убедились, что Клондорг продал душу дьяволу, когда бесчестил юных девушек и облагал крестьян новыми налогами. Это противоречит кодексу рыцаря, и я, как рыцарь, намерен убрать это позорное пятно, пятнающее всех рыцарей. «Обнажите меч, сеньор Клондорг! Не прячьтесь за спину купца, человека вообще-то подлого сословия!» Клондорг смотрел на меня, наклонив голову. Лицо дергается от бешенства, глаза мечут молнии. Но когда заговорил, я со злым разочарованием увидел, что герцог уже сориентировался в случившемся, ухитряется сохранять контроль как над собой, так и над ситуацией. «Нет!» — ответил он. — «Не стану!» «Почему?» «Поединок ничего не докажет!» — ответил он с давленным голосом. Я повысил голос, глядя на него, но обращаясь к залу. «Как это не докажет? Вы отрицаете действенность божьего суда?» Он стиснул челюсти. Дыхание вырывается со свистом. Грудная клетка, как у милосского быка, проговорил злобно. «В таких боях побеждает тот, у кого оружие лучше!» «Что?» — спросил я, возвыся в голос. «Вы смеете утверждать...» что не Господь дарует победу?» В зале, наконец, негодующе зашумели. Клондарк затравленно оглянулся. Его люди придвинулись настолько близко, что не отступить ни на шаг. Он смотрел мне в лицо глазами умный, все понимающий сволочи. «Я не стану с вами сражаться!» «Тогда», — сказал я веско, «встань на колени, я отрублю тебе голову, как надлежит поступать с запятнавшим себя дворянином. Если и этого не сделаешь, тебя повесят, как подлого вора. Он выпрямился. Ладонь наконец-то опустилась на рукоять меча. От него сразу же отхлынули. Народ прижался к стенам, а мы остались чуть ли не в пустом зале. Я следил за ним внимательно. Не люблю сволочей, что умеют держать себя в руках, Они втрое опаснее простых свиней, что угнетают более слабых бездумно, просто потому что свиньи. Его меч сверкнул. Я уклонился и тут же нанес сам удар. Особенно не целясь, лишь бы достать хотя бы кончиком, проверить доспехи. Удар. Звон. Взметнулись искры. Словно кусочек магния попал в воду. Я отпрыгнул. На плече клондорга образовалась глубокая борозда. Он даже не повел в ее сторону глазом, ринулся в атаку. Раз уж я не применяю магического молота, есть шанс победить заносчивого ублюдка. Я отступал, приноравливался к ритму одинаковых ударов, наконец выбрал миг, мой меч сверкнул в желтом свете. Звон! По залу пронесся вздох. Исторгнутый из десятков грудных клеток, Лезвие рассекло доспехи у самой шеи, углубилось до середины грудной клетки. Я поспешно выдернул меч. Лезвие вышло со скрежетом. Клондорг еще несколько мгновений стоял, пожирая меня пылающими глазами. Кровь хлещет, как из рассеченного винного бурдюка. Затем колени подогнулись. Он повалился лицом вперед. Альдер сказал громко. «Господь показал нам, кто прав». «Не так ли?» Купец вздрогнул, растерянно огляделся. Громко скрипнула дверь. В проеме стоит Траумель, хозяин замка. Заметив, что все взоры обратились к нему, он перекрестился и сказал дрожащим голосом. — Да, Господь явил. Господь показал, что лишь с Его помощью можно одержать. Победу дал Господь. Господь показал этим поединкам, кто прав. Я перевел дыхание, окинул взглядом зал, отыскивая Грубера. Люди отодвигались от стен. Всеобщее мельтешение, сторонники Клондорга не решаются приблизиться к поверженному исполину. Настоящие демократы. Каждый прежде всего думает о своей безопасности. А те, кому не должно быть дела, протискиваются поближе, чтобы рассмотреть ужасную рану, а потом рассказывать, как вот стояли в двух шагах, присутствовали. Ревель все еще приводил в чувство брата Катфаэля. «Альдер держится возле меня. Весь сгусток нервов, только Клотар исчез, как, впрочем, и Грубер. Лишь Бобик вылез из-под стола и посмотрел с недоумением. Ну, когда же начнем жрать?» Мечи в ножнах, но ладони все время вблизи рукоятей. Так мы вдвоем с Альдером и выбежали из зала. Внизу на выходе из здания чуть не сшибли возвращающегося со двора Клатара. Он вдвинулся раздосадованный, злой, на плечах и груди доспехов свежей царапины. С раздражением швырнул на пол щит. Альдер вскинул брови. Щит не сказать, что измочален, но разбит почти в дребезге двумя-тремя мощными ударами. Деревянные пластины болтаются на скрепляющих металлических полосках. «Не нашел?» — спросил Альдер. «Если бы!» — прорычал Клотар. Он снял шлем, поморщился. Я заметил на шлеме вмятину, а на голове с той стороны слипшиеся от крови волосы. Не так было бы пакостно. «А что?» Догнал. Он как раз со своей ватагой седлал коней. «Шустрая сволочь! Быстрее всех сообразил, что пахнет жареным. Тоже мне рыцарь!» Альдер помог ему снять доспехи. С правой стороны груди, навязанной рубашке, небольшой надрез. Края окрашены кровью. Глотар на вопросительный взгляд Альдера отмахнулся. «Царапина! Но панцирь он прорубил, сволочь! Какой был панцирь! На двух коней выменял!» Я вспомнил про оставленного в зале с Ревелем брата Катфаэля. Но монах, увы, способностью залечивать раны не одарен а если я одарен, то еще не нащупал в себе эту способность. Клотар посмотрел на меня без выражения. Голос его прозвучал ровно, без теплоты. «Я же сказал, что эта царапина сама заживет». «Нам каждый человек нужен здоровым сейчас», ответил я точно тем же тоном, без теплоты, приязни, чисто по-деловому. «Ну-ка». Лицо Клотара почти сразу порозовело. Глаза прояснились, из груди вырвался невольный вздох облегчения. Похоже, ранен был сильнее, чем выказал. Не хочет признаваться, что Грубер ему все-таки вломил. У меня в ушах звенело почти с минуту. Ну, спасибо, произнес он вообще-то. Да пошел ты, ответил я, на всякий случай. Альдер взял его под локоть, повернул и повел во двор, расспрашивая, как и что. «Похоже, между мной и Клотаром вроде бы протянулась некая ниточка доверия. Или недоверия, но уже что-то зыбкое установилось». «Человек десять их было», — слышал я голос Клотара. «Троих найдешь в конюшне, двух я оставил у ворот. Еще двое сумели взобраться в седло, но далеко не ускачут. Но грубер, будь он проклят, дерется, как продавший душу дьяволу. На нем не царапины» если не считать, что панцирь я изрубил, как хозяйка разделочную доску. С ним унеслось пятеро, но я же сказал, двое сражаться не будут. Во дворе уже носится пес. Поглядывает в нашу сторону с ожиданием. Мы остановились неподалеку от входа. Альдер сказал задумчиво. «Тогда далеко не ускачут». «Почему?» Раненные будут затруднять передвижение», — объяснил Альдер, очевидную истину. «Груберу?» — спросил я с изумлением. Клотар взглянул на меня с долей уважения. «Верно», — сказал он, — «кому-то затрудняло бы, но не Груберу. Он их бросит сразу же, еще и сам дорежет, чтобы не мучились». «И нам не рассказали», — пробормотал Клотар, — «куда те направились?» Они смотрели на меня в ожидании приказов. Я развел руками. Пир отменяется. Надо просить у хозяина коней. Думаю, теперь уж точно не откажется. Если Грубер был здесь, то его сообщница где-то рядом. Вряд ли он рискнет отпустить ее надолго. Альдер взглянул с укором. «Сэр Ричард, она не сообщница. Разве не видно, что пленница?» «Откуда видно? А почему он не позволил ей показаться вместе с гостями?» «Боится, что она закричит, попросит помощи!» Он смотрел победно, но хотя у меня у самого мелькнула такая мысль, я все же скривил губы и ответил грубо. «Пока не доказано, что ее увозят силой, будем предполагать худшее. Зато никто не ударит в спину». Из здания выскочил, размахивая руками, мажордом Майорк. «Господин просит!» — прокричал он. «Пожаловать в зал!» «В вашу честь будет пир!» «Снова пир!» — буркнул Клотар с отвращением. «Сколько можно!» Эльдер взглянул с интересом. Впервые узрел человека, что, готов отказаться от пира, повернулся ко мне. «Примем или сразу в погоню?» «На чем?» — спросил я. «Вы не угонитесь за моим зайчиком?» «Майорк, спроси у благородного Траумеля, не одолжит ли он нам трех коней». Появился Ревель, сходу подсказал «И одного мула». Я оглянулся на здание. «Да-да, и одного мула. Хотя браток от вероятно, лучше оставить. Пусть отлежится, наберется сил». Майорка исчез, не успели оглянуться, он уже снова здесь. Подбежал, начал заталкивать в распахнутые двери. «Все там! Вы спасли нас! Мой господин отдаст вам не только всех коней, он... он все отдаст!» — Ну, разве что на минутку, — ответил я, сдаваясь.